Глава одиннадцатая. Петя. Смотри же и глазам своим не верь. На небе затаился черный зверь. В глазах его я чувствую беду. Агата Кристи. Черная луна. Готовы? Поехали! На площадке клуба зажглись софиты. Герман Хишин с подведенными глазами и всклокоченными, выкрашенными в черные волосами, шагнул в круг света к микрофону. Мрачный ренессанс? нарушил души баланс. Снится мне в темный час дьявольский вальс. Голос его гулка отражался от стен и терялся где-то в глубине зрительного зала. Заключительный день съемок документального фильма о рок-музыке грозил перейти в заключительный вечер, а потом и ночь. Но на сцене сонной атмосферы не было и в помине. Режиссер фильма и по совместительству концертный директор группы Мэри Шелли Денис Хишин с усилием ворочал тяжелой камерой пытаясь найти удачный ракурс. Облаченные в кроваво-красные костюмы студенты театрального училища балансировали в вальсе на грани света и тени. Шестнадцатилетний Герман, самый молодой участник рук лаборатории, пытаясь унять дрожь в голосе, выводил. «Снится мне вальс в ночи, хоть смейся ты, хоть кричи, тянет с собой во мрак, как афродизиак». «Ты как деревянный, аристократичнее!» – прикрикнул старший брат, ловя Германа глазом камеры. «Денис, спокойнее, он старается», подал с другого конца сцены голос Олег Шаманов, основатель рок-лаборатории. Хишин-старший фыркнул, но промолчал. Он возлагал большие надежды на этот фильм, планировал отправить его в Москву и Ленинград, чтобы мы решили, заметили там. Бесконечно гастролировать по уральским деревням практически за хлеб и молоко ему надоело. Шаманов прислонил микрофон ближе к динамикам магнитофона с фонограммой. Гулка вступила, записанная ритм-секция обреченно забыла гитара. Мы у тебя в плену дьявольский вальс. Дьявольский вальс. Студенты закружились быстрее, вычерчивая танцевальное па на дощатой сцене. Герман провел рукой по микрофонной стойке и почувствовал, как железная стружка впилась ему в ладонь. По руке заструилась кровь. Все морабы твои. «Дьявольский вальс». Стараясь не морщиться, Герман воздел руки к мозаичной звезде на потолке. «Дьявольский вальс, дьявольский вальс». Со звоном лопнул софит, и пространство сцены окрасилось багрянным. В лицо Герману шибанул раскаленный поток воздуха. Закрываясь от него, парень неуклюже повалился на спину. «Чего вы хотите больше всего в жизни?» Ледяной голос, раздавшийся из ниоткуда, пробирал до мурашек. Герман медленно отнял руки от лица. Впереди него без движения лежали танцоры, слившиеся в своих костюмах со сценой. Парень огляделся в поисках говорившего. — Чего вы хотите больше всего в жизни? Быть вечно знаменитыми? Бесконечно богатыми? — Кто это говорит? — первым подал голос Денис. Он держался за камеру, как утопающий за спасательную шлюпку. — Разве это важно? Я задал вопрос. Хишин-старший поперхнулся. Вместо него решился ответить Герман. «Мы уже знамениты. Все в городе нас знают». Голос залился ледяным смехом. «Вы, букашки, совсем скоро про вас никто не вспомнит». «Почему?» – спросил Денис, но невидимый собеседник проигнорировал его и продолжил. «Или вы не понимаете значение слова «вечно»?» Я предлагаю не просто исполнить ваши желания. Они будут помножены на годы ваших ничтожных жизней. Нас не интересует слава. Это Шаманову удалось прийти в себя. Мы горим музыкой и ее новыми формами. Голос опять зашелся в приступе хохота. Кому ты пытаешься рассказывать сказки? А зачем тогда это все? Со страшной чистотой замигали софиты. Закрутилась вокруг своей оси камера сбросив себя оператора. Я предлагаю только один раз, когда вы найдете невинную жизнь, что будет отмечено кровью и луной. Я расскажу, что делать дальше. И дарую вам вечную славу и богатство. Откажетесь? Каните в забвение, как многие до вас. Оставшиеся целыми софиты вспыхнули так ярко, что на секунду ослепили Германа. В следующее мгновение они разлетелись по сцене тысячи осколков. Он свернулся клубочком и закричал, что есть силы. — Нет! Нет! — Что тут происходит? Герман открыл глаза. Через зрительный зал к сцене спешил старичок-ночной сторож. Тяжело дыша, он остановился перед сценой и поднял глаза наверх. — Это ж надо! Разом все софиты! Он вытер пот со лба и повернулся к сидевшему ближе всех Шаманову. «Вы чего тут учидили, музыканты?» Н «Напряжение, наверное, скакнуло из-за камеры». Прочистив горло, отозвался тот, отводя взгляд. Слева от него приходили в себя танцоры. «Я... Вы... Кто это был?» Прохрипел Герман, ошалело, переводя взгляд с одного лица на другое. «Предупреждал же, что сцена в аварийном состоянии!» всплеснул руками сторож. Мне что завтра Клавде Ивановне говорить? Денис Хишин закашлялся, сел и посмотрел на камеру. В слабых лучах дежурного освещения щерился осколками разбитый окуляр. Хишин почувствовал, как по его щеке течет кровь. Как теперь сцену доснять? Это же самое начало должно было быть! Какое начало? Сторож уже поднялся на сцену. Мне как теперь отчитаться? Не видать вам, молодежь, больше клуба, как собственных ушей. — Я поговорю с Клавдией Ивановной! — подал голос со своего конца сцены Шаманов. — Завтра прямо с утра. И уберу все сам. Недовольно ворча, старик поплелся за кулисы. Герман попытался снова задать волнующий его вопрос, но натужно закашлялся. В горле болью отозвались сорванные связки. — Голос! — прохрипел Хишин-младший. Старший брат повернулся к нему. — Ты голос потерял? — Герман кивнул. «Хирдык и камера испорчена. «Денис, ты правда считаешь, что это кердык?» Все еще сидящий возле микрофона Герман перевел взгляд на Шаманова и увидел в его глазах отражение собственного немого вопроса. Олег Шаманов поднимался по пахнущей краской подъездной лестнице, катая между пальцами неизвестно откуда взявшийся в кармане гвоздик. Он добрался домой на автопилоте, даже не запомнил, как убирал битое стекло со сцены. Перед глазами стояла багряно-красная зарева. «Здрасте, дядя Олег!» Мужчина вздрогнул и сфокусировал взгляд на лестнице. Напролет выше, прямо на ступеньках сидел русоволосый мальчик лет десяти, в свитере и растянутых трениках. Шаманов через силу улыбнулся. «Здорово, Петр! Чего тут кукуешь?» Спросил мужчина и сразу же пожалел о бессмысленном вопросе. «Да так!» Мальчик смущенно отвел взгляд. Весь подъезд знал, что Петина мать пьет. Пьет уже месяц, с того самого момента, как в оцинкованном гробу привезли ее мужа. Никто не винил ее за это. Каждый переживает потерю по-своему. Но Пете, кажется, невыносимо было находиться дома, и все чаще он просиживал целые вечера в холодном подъезде. Шаманов ставил ключ в скважину. — Чай пить пойдешь? У нас орешки со сгущенкой есть. Петя вскочил со ступенек. — Ой, а можно? «А почему нельзя?» — рассмеялся музыкант. «Все лучше, чем здесь». Петя с радостью вбежал в гостеприимно распахнутую дверь квартиры Шаманова. «Оль!» — попросительно прошептал в темноту Шаманов. «Петя у нас посидит». Голос отразился эхом от дешевых обоев в коридоре. Ответа не последовало. Скинув ботинки, Шаманов обогнул нерешительно топчущегося Петю и прошел в спальню. «Пусто». «Оля!» На кухне жены тоже не оказалось. Зато обнаружилась записка. В лунном свете на листке темнели строки. «Не жди, останусь у Гарри. В памяти всплыла их утренняя ссора, которая уже успела позабыться из-за обрушившихся в последние часы событий. Почти каждый день Ольга напоминала мужу о том, что нельзя вечно зарабатывать музыкой. Рано или поздно придется искать другой, более стабильный способ. Сегодня Ольга объявила о том, что она беременна. А еще поставила перед Олегом ультиматум. Но он очень сильно опаздывал на съемке. Шаманов достал из кармана гвоздик и из досады проткнул дырку в букве А имени Галя. Мимоходом, подумав, что и стол, должно быть, поцарапало, он сунул гвоздик вместе с запиской обратно в карман куртки, зажег свет и призывно махнул мальчику рукой: Заходи, мы с тобой сегодня вдвоем. Петя скинул тапочки и энергично прошагал на кухню. А где тетя Оля? К соседке снизу пошла. Шаманов, наконец, снял куртку и протянул ее мальчику. «Будь с другом, кинь в коридоре где-нибудь, а потом руки помой. Я пока чайник поставлю». Петя сгреб куртку и тут же вскрикнул. На указательном пальце проступила капелька крови. «У вас там что-то в корму. Глаза Пети остекленели, руки выпрямились по швам. Куртка Олега упала на пол. С тонким звоном что-то выкатилось из кармана. «Что такое?» Шаманов два шага пересек кухню и присел на корточки перед Петей. Не шевелясь, мальчик смотрел в окно, где из-за туч показалась почти полная луна. Мужчина машинально поднял лежащий на полу предмет гвоздик и поднес его к глазам. На маленькой серебряной шляпке олела пропитанная кровью буква М. Петя тут же развернулся к шаманову спиной и размеренным шагом направился к выходу из квартиры. Петя! Мужчина потрепал мальчика за плечо но тот не обратил на него ни малейшего внимания и продолжил свой путь. «Петя — Петя! Мальчик бесстрастно влез ногами в тапочки и, отворив дверь, вышел в подъезд. Шаманов метнулся на кухню за курткой и, не попадая руками в рукава, устремился следом. Ольга Шаманова ворочалась на неудобной раскладушке. Сон все не шел. Вместо него в голову лезли мысли о завтрашнем дне. — Соберу все, что в сумку синюю влезет, и к маме. Мать Ольги жила на другом конце города, в крошечной однокомнатной квартире. Ольга могла бы поехать туда и сегодня, но ей нужно было, чтобы Олег непременно увидел, как она собирает вещи. И сделал выводы. Само по себе увлечение мужа не было ей противно. И пока он совмещал основную работу монтажником и музыку, Ольга не обращала на это его хобби особого внимания. Но потом случилась рок-лаборатория. Ольга повернулась лицом к стене. Муж лишился партбилета и, устроившись дворником, все свободное время стал отдавать своему детищу. Первый год это было даже забавно. На второй Ольга стала намекать, что не хотела бы жить так всегда. К третьему году ее терпение иссякло. Вчерашняя новость должна была наставить Олега на путь истинный. Но он убежал на съемки, как ни в чем не бывало. Придется предпринимать более кардинальные меры. С лестничной площадки послышался голос мужа. «Петя, подожди!» Не размыкая век, Ольга нахмурилась. На лестнице послышались шаги. «Петя!» «Да что там такое?» Ольга открыла глаза и бесшумно села. Шаги прошелестели мимо двери и направились вниз. Женщина поднялась на ноги и прильнула к входной двери. Хлопнула входная дверь. Подождав для верности с минуту, Ольга сняла с вешалки пальто и, стараясь ступать как можно тише, шагнула в полутьму подъезда. Герман поймал брата за рукав куртки и энергично замотал головой. Он так и не смыл макияж, поэтому от глаз вниз струились черные потеки. Денис нетерпеливо отмахнулся от него и сделал еще шаг в сторону подъезда Шаманова. «Герман, мы все решили по дороге». Парень скорчил гримасу. Дверь подъезда распахнулась. Братья синхронно вздрогнули. На пороге появилась фигурка мальчика лет десяти. Он спокойно шагнул на улицу, и, шаркая ногами, обутыми в домашние тапочки, побрел прямо на братьев. «Петя, стой!» Чуть позади замаячило растерянное лицо Шаманова. Герман кивнул в сторону мальчика и вздернул брови. Шаманов торопливо вышел на улицу и, призывно махнув братьям рукой, отправился за Петей, который уже брел по неосвещенной подъездной дорожке. «Это кто?» Первым, метров через сто, нарушил молчание Денис. «Сосед мой!» Не останавливаясь, бросил Олег. В ночной тишине чуть слышно скрипнула дверь подъезда. Но никто из мужчин не обратил на это внимания. «И куда он идет?» Чуть слышно прохрипел Герман. «Туда, где мы с вами встретились». Слова, сорвавшиеся с глуб десятилетнего Пети, заставили вздрогнуть всех троих. «Так это все на самом деле?» Денис Хишин осторожно дотронулся до свежей царапины под глазом. «Ты в этом сомневался, Денис? Не обманывай себя!» Под ногами мерно хрустел снег. «Наверное, с другой стороны дороги картина вырисовывалась очень странная. Трое мужчин идут хвостом за легко одетым мальчиком в домашних тапочках. Завтра ночь полной луны. В полночь он должен быть как можно ближе к ней. В космос его запустить предлагаешь?» Прохрипел Герман и тут же получил подзатыльник от брата. «Что нужно делать?» Поднять его так высоко, как возможно. Денис нашел глазами еле виднеющиеся впереди стрелку строящиеся телебашни. — Правильно мыслишь. — Что ты с ним сделаешь? — подал голос молчавший до этого Шаманов. — А тебе не все равно. Взамен вечная слава, богатство и всеобщая любовь. Сзади компании кто-то чуть слышно шаркнул подошвой об асфальт. Шаманов пился взглядом в затылок Пети и погрузился в молчание. «Его матери давно плевать. Так почему тебе нет, Олег? Олег, я, может, вообще больше петь не смогу, если только...» Хишин-младший не договорил, пытаясь подавить новый болезненный приступ. «Мы согласны», Денис поднял глаза на вышедшую из-за туч луну. «Можем мы сделать все вдвоем?» «Я прихожу к троим». — Возможно, вы меня не поймете и разозлитесь, — подбирая слова, начал Шаманов, переводя взгляд с Германа на Дениса. — Но я отказываюсь в этом участвовать. Меня правда не интересует вечная слава и богатство. — Тем более ценой. Не успев договорить, мужчина, охнув, повалился на землю. Денис, испуганно взвыв, обернулся. Герман отшатнулся назад. В лунном свете с камнем наперевес стояла Ольга. Она ласково, но твердо проговорила. — Заинтересует, Олеж. И я буду из за тебя». Она опустила взгляд на лежащего под ее ногами мужа и добавила. «При условии, что он ничего не вспомнит». Петя остановился и, обернувшись к женщине, с улыбкой кивнул, после чего продолжил свой путь. Ольга разжала пальцы. Камень с глухим стуком упал на асфальт. Тоном, не терпящим возражений, она приказала. «Денис, оттащи Олега в подъезд. Мы за Петей пойдем». Без возражений Хишин-старший взвалил на себя обмякшее тело Шаманова. Герман вытер размазавшийся макияж тыльной стороной ладони и, не разжимая губ, улыбнулся.